Раскол был уже тут, народился из неминуемого столкновения старых учителей с новыми. Понадобилось исправить книги церковные для печати, поручили дело самым разумным, знающим из старых учителей, самым видным протопопом. Книги исправили, напечатали, а новые учителя, греческие и малороссийские монахи, говорят, что дело сделано не так, что вместо исправления книги испорчены, и патриарх поручает снова исправлять книги новым учителям. Каково же старым? До сих пор они имели авторитет неприкосновенный, слыли знатоками, а теперь объявлены невеждами, опозорены на весь мир. И кем? Пришлыми киевскими и греческими монахами. Да сами-то эти монахи что знают? Чему учат? Сами-то православны ли? Народившийся уже прежде раскол вырос. Легко понять впечатление, произведенное на многих объявлениях старых учителей, не потерявших своего авторитета, что новые учителя, греческие и киевские монахи, принесли новизны, ереси латинские. Западные русские люди давно уже связались с латининами, да и греки отступили от православной веры и книги свои печатают в латинских типографиях. Большинство удержалось при авторитете церковного и гражданского правительства, принявшего сторону новых учителей. Но известная часть народонаселения объявила себя на стороне старых учителей, вследствие чего должна была отвергнуть авторитет церковного, а вместе с тем и гражданского правительства. Раскольщики, церковные мятежники явились и мятежниками гражданскими не признавшими власть, которая в их глазах гнала правую веру власти антихристовой. То, что по известному закону бывает всегда и везде следствием внезапного освобождения от какого бы то ни было авторитета, произошло теперь и в России в области раскола. Отвергнувши раз авторитет церковного правительства, единое для всех обязательное учение и правила, «Раскол, не имея возможности составить из себя церкви с единым правительством, должен был распрыснуться на множество толков, по множеству толковников, не сдерживаемых в своих толкованиях никакую властью, никаким авторитетом». После того, как раз известный авторитет, власть отвергнутой, является сильное стремление высвободиться от всякого авторитета, от всякой власти, от всяких общественных и нравственных уз. Гусицкое освобождение в Чехии от авторитета римской церкви быстро повело к таборитству, коммунизму. Лютерова освобождение в Германии от авторитета той же церкви повело к такому же явлению в анабаптизме. Подобное же стремление к крайностям свобода явилось и у нас в некоторых раскольничьих толках. Здесь, разумеется, может родиться вопрос, зачем было доводить раскольников до этих крайностей? Зачем было преследовать их за различия в обрядах, за буквы, за вещи несущественные? От Отчего было не позволить им употреблять старые книги, оставаться при старых обрядах? Подобные вопросы, обличающие неумение отрешиться от настоящего времени и привычку переносить его требования в века минувшие, сильно вредят изучению истории, правильному пониманию прошедшего, а следовательно и настоящего, связи между ними. Во-первых, если православный говорил раскольнику, что может креститься как хочет, то раскольник от этого не переставал называть православного слугою антихристовым за трёхперстное сложение. Во-вторых, одно явление поверяется другим. Если в 17 веке явились люди, которые смешивая существенное с несущественным, готовы были умереть за двуперстный крест и тому подобное, то какое право получаем мы предполагать, что другие, употреблявшие трехперстное сложение, все вдруг поднялись на такую высоту, что могли отличать существенное от несущественного и снисходительно смотреть на заблуждение меньшей братьи. Люди, которых авторитету они подчинялись, сказали им, что Трехперстное сложение правильнее, они приняли это более правильное употребление и этим поразнились от людей, оставшихся при двуперстном сложении. Но во взгляде на важность дела они нисколько не разнились. Как последователи двуперстного сложения были убеждены, что это необходимые условия для спасения и считали крестившихся тремя пальцами врагами Божьими, слугами антихристовыми, с которыми нельзя иметь никакого сношения, Точно так же должны были смотреть на них и противники их, ибо вовсе не было условия, по которым бы они могли смотреть иначе. Церковный мятежник, мятежник против самого Бога. Что могло быть хуже этого? Какое снисхождение можно было оказать такому человеку?